30 сентября 49-го года. Кру Кетти. Родные и любимые, получила ваши письма от 8 и 14 сентября одновременно, но письмо Зиночке от 25 августа так и не дошло до нас. Конечно, смена мирового положения скажется на всем, и открытием применения атомной энергии к двигателям закончится наша эра Черного века. Но это еще не так скоро. Все же можно помечтать о полном изменении смысла всей жизни. Ведь начнется совершенно иная, новая жизнь на Земле. А пока что все эти предварительные открытия помогают разрушению материальной цивилизации, и потому насаждение духовной культуры является самой главной, самой неотложной задачей. Необходимо, чтобы массы осознали наконец, что жизнь ценна только высокими, качествами в ее проявлении психической энергии, а не проявлением разнузданных инстинтов, породителей хаоса, темы и разложения. Люди все еще не могут осознать происходящего страшного армагеддона, не могут усмотреть идущих космических перемен, не видят уже сложившихся событий, которые явятся трещинами всему миру. Вот и в прошлом марте все висело на ниточке. И космическая опасность от подземного огня была настолько велика, что все силы света были мобилизованы, чтобы разбить это напряжение на многие отдельные взрывы. Тогда это удалось, и многие страны были спасены от страшного бедствия. Но удастся ли отстоять, когда космический срок вновь подойдет, и не окажемся ли мы обитатели планеты взрывателями ее? Калифорния и Флорида еще в опасности, также и опускание дна океана еще не устранено окончательно. Итак, родные, действуйте по обстоятельствам и храните спокойствие, непоколебимое спокойствие. В смятенное сознание никакой луч в ладыке не может проникнуть. Всякое насилие над смятенным сознанием грозит параличом, под лучом необычного напряжения. истина смятения и сомнения наши самые страшные враги именно они закрывают доступ лучам ученик обязан дисциплинировать себя и выработать спокойствие основанное на полном доверии в мудрость великого владыки на любви к этому чудесному облику полному неистощимого терпения и любовного снисхождения к нашим слабостям дайте радость великого владыки видеть ваше мужественное спокойствие закаленное расширением сознания в устремлении к лучшему пониманию данного нам учения. Двенадцатое октября сорок девятого года Калимпонк. Родные мои, пришла ваша телеграмма и принесла большую радость. И так вы переезжаете с учреждениями в новое помещение в добрый час. Вы сеете ли зерен дружелюбия? ознакомления и взаимного понимания в арке. Двигаете развитием культурного понимания, умения, знания и искусства в академии и поднимаете знамя мира, знамя владык над культурным строительством во всех странах мира. И как завершение предлагаете познание живой этики, учение будущей эры. Такая программа вмещает все системы основы строительства жизни во всей ее целости – Потому, родные, вы должны всею силою Духа утвердиться в вашей великой задаче стать провозвестниками идущей новой эпохи, основанной на кооперации, всеобщем равноправии, уважении к труду, просвещению и на восприятии красоты водительства Духа в его бесчисленных проявлениях энергии всеначальной или психической. Родному Дедлею скажу. понимаю его чувство гордости и припоминаю, как я получила урок, когда из ложной гордости я не захотела проявить слишком много дружелюбия к приехавшим к нам людям и сказавшим тогда пути из страха, чтобы они не подумали, что мы нуждаемся в деньгах. И мне было сказано тогда по-английски: знай, как обуздать себя, начиная нам служить, и для моего дела не нужна слабости. можно не только просить, но и требовать. Конечно, я тотчас же обуздала свою ложную гордость и пошла выполнить то, что от меня требовалось. Результат был замечательный, и большое дело получило основание. Без всякого малого проявления насилия над собой многое могло не состояться в срок. С тех пор я выросла с осознанием и знанием. и понимаю, какие неоценимые сокровища давались и даются через нас, понимаю глубину и значение всего даваемого, и насколько чувство гордости несоизмеримо со служением. И какая гордость может владеть нами, когда мы понимаем сущность бытия и происходящего? Истинно единая допускаемая гордость есть гордость служения и недопущения в сознании и малейшего сомнения – В мудрости великого владыки. Гордость преданностью несломимой, не знающей предела. И как легка такая преданность, когда пламенная любовь живет в сердце. Эта любовь говорит, всегда и во всем служу тебе, владыка, не обременю тебя сомнениями и жалобами, ибо знаю заботы и тяготы твои. Очень люблю реченье Христа, часто повторяю его. Бремя мое благо, и ига мое легко. Но кто понял это тогда и кто понимает это сейчас? Истинно, он приносил и сейчас приносит людям великое благо, и ига им возложенная на учеников бремя легкое. И Балуч его всегда над вами, родные, и готов освещать вам путь, если вы не мешаете ему сомнениями и волнениями, которые приводят к смятению вашей вибрации. И никакой луч не может достичь вас, ваших центров без насилия над ними. Но каждое насилие опасно. Необходимо, чтобы магнитное поле вашей ауры находилось в спокойствии, тогда луч может посылать вам нужные и спешные мысли и являть магнитное притяжение ко всем нужным людям и обстоятельствам. В противном случае может получиться обратный удар. Поэтому не закрывайте доступ к лучу. который стоит на дозоре и готов вам осветить нужное решение и привлечь необходимую помощь. Думаю, что Дедлей может понять психологию друга Боллинга и беседовать с ним сердечно о своей преданности и любви к великому владыке. Они должны чувствовать, какая любовь движет каждым вашим помыслом и действиями. Без любви ничто не может жить. Как ничтожен наш земной мир по сравнению с надземным, как неуместны все наши сомнения, вернее, как губительны они, и все наши земные обиды, являются большей частью платой за наши бывшие проступки. Но платить по счетам много лучше на земле, нежели в мире надземном. И так родные храните гордость, быть носителями преданности до конца, до предела. И тогда, только тогда, мы сможем стать сотрудниками сил света. Вы хотели иметь удостоверение, что мы с вами встретимся, хотя бы и в другом мире. Могу всей силой духа подтвердить, что такая встреча произойдет. Ибо все трудившиеся в преданности сердца на благо человечества на путях служения, конечно, сплетают узы неразрывные. Но такая встреча возможна и на Земле. и время ее уже не за горами. Помните, что забота великого Владыки об учреждениях в Америке никогда не исчерпается. Лучшего всегда будет надносителями и продолжателями поручения. Кроме того, я надеюсь еще при моей оставшейся жизни помочь нашим учреждениям из новой страны. То, что было основано великим Владыкой и носило имя НК незабываемого светлого представителя добра и красоты, не будет предано забвению. но процветет новым светом и нужны будут близкие духи, которые продолжат эту прекрасную деятельность. Вы спрашиваете, должны ли мы всегда сражаться с людьми? Не уж то все наши враги. Отвечу: мы должны всегда сражаться против зла во всех его проявлениях. И так как сейчас на земле большинство является носителями зла, то конечно и противников у нас немало. Но вся жизнь как таковая во всей ее глубинной цельности есть нескончаемая борьба, но без борьбы не было бы ни сознания, ни знания, ни продвижения, ни достижения. И в мирах высших борьба эта, хотя качественно иная, но еще сильнее и напряженнее. Истинно там и масштабы другие, и средства иные. Кто представляет себе борьбу в пространственных просторах с конгломератами ядовитевших газов, которые своим приближением могут отравить многие пространственные тела и лишить их всякой жизни, а такое существует. Кто представляет себе опасность магнитного притяжения гиганта пространственного, проходящего вблизи нашей Солнечной системы, какие пертурбации он может вызвать во всей Солнечной системе? Кто представляет себе губительные воздействия лучей хотя бы Сатурна на сознание человечества, а они действуют? и отравляют многие прекрасные организмы, неучислимые опасности, сокрытые от сознания людей, но открытые сознанию сверхчеловеков и богачеловеков, неучислимые радости, постигаемые при восхождении сознания и при участии в космическом строительстве. Мы научаемся любить борьбу за добро и красоту.